Глава 41. Собравшись с мыслями, я еще раз поправила ворот блузки, каким-то нервным движением дергаясь за его край, и постучала в дверь с табличкой «Темная материи В ответ, однако, не получила ответа. Не веря в то, что Роутека еще нет, я снова стукнула, затем еще раз. Следом приложила ухо к дверному полотну и прислушалась, ожидая хоть что-то расслышать наконец, осознав, что его еще нет, прислонилась спиной к двери и решила его подождать, уверенная, что блондин скоро появится. Спустя двадцать минут я уже сидела на полу рядом с кабинетом и подпирала спиной дверь. Мимо меня то и дело сновали девушки из секретариата и преподаватели, ученики других потоков стайками перемещались по коридору. Пару раз я вздрагивала, предположив, что сейчас из-за поворота коридора появится Рик Броуди, но ни он, ни Роутек так и не появились Когда до начала первой лекции осталось не более пяти минут, я осознала, что блондин тут не появится, и встретиться с ним до занятий у меня не выйдет, а значит, и разговор придется отложить. Правда, была еще надежда на то, что я смогу его поймать после лекций, но, зная блондина, я в этом сильно сомневалась. Поднялась на затекших от долгого сидения ногах и, развернувшись, поспешила в ту сторону, откуда я пришла чуть меньше часа назад. Пробежав мимо злополучной ниши, я еще пару раз повернула за угол и на полном ходу влетела в спину высокого мужчины, облаченного в деловой костюм. Даже не поднимая глаз, я сразу сообразила, что это не преподаватель и не ученик, ведь обучающиеся в академии не носили костюмов, предпочитая форме молодежную одежду. Преподаватели также старались не сильно выделяться, выбирая костюмы приглушенных тонов. «Простите, пискнула перехватывая слетевшую с плеча сумку в другую руку. «Так-так-так», — так», раздалось надо мной. Охнув, я отшатнулась и испуганно взглянула на мужчину. Господин Артур, собственной пугающей персоной, обернулся и стрельнул в меня уже знакомым издевательски злым прищуром. «Так-так-так», — так», повторил он. «И кто это у нас тут опаздывает на занятие Юная госпожа?» Он притворно заинтересованно вздернул бровь и вновь повернулся лицом ко входу в аудиторию. Там, прямо перед кабинетом темных материй, стояли ребята с моего потока. «Марс!» — выкрикнул всегда и во всем первый аксельбак, глянув на меня странно, немного удивленно. «Это Кира Марс!» «Госпожа Марс!» — издевательски протянул Артур, вновь глянув на меня сверху вниз. «Вы проспали и потому так спешили, что чуть не сбили меня с ног. Что, сладко спалось?» Лишь нам двоим понятный намек в его тоне заставил мои уши вспыхнуть от смущения. Но я тут же взяла себя в руки и, осторожно прижимая сумку к груди, обошла Артура, останавливаясь рядом с Мареком. Кром аккуратно потянул меня за рука в блузке, заставляя встать еще ближе. Артур угрожающе сузил и без того слегка прищуренные глаза и проследил за нашими действиями, затем неодобрительно хмыкнул и, наконец, заговорил вновь. «Прошу в аудиторию, господа!» протянула я, прямо посмотрев на Марка, словно в поисках объяснений, но тот лишь поджал губы и мотнул головой на дверь, зовя меня за собой. Я молча проследовала за ребятами, то и дело оборачиваясь на брюнета. Тот, в свою очередь, подождал, пока все скроются за дверью, а затем, когда я в очередной раз оглянулась, широко, но не менее жутко оскалился. Проследовав за нами, он подошел к преподавательскому столу и прислонился бедром, ожидая, пока мы займем свои места. Хмуро оглядев аудиторию, удовлетворенно кивнув, произнес. «Итак, повторю для опоздавших и тех, кто просто не знает. Меня зовут Артур Окс». «Я являюсь главой Департамента защиты и материальных источников, и сегодня нахожусь тут по просьбе ректора вашей академии». Он замолчал, оттолкнулся от стола и сделал пару шагов в центр аудитории, вновь оглядываясь на нас. На этот раз его взгляд был совсем другим. Из него пропали издевка и насмешка, и появилась затаённая угроза. «Полагаю, все вы слышали о вчерашней трагедии», «Жертвами которой стали несколько молодых людей, учеников Академии», продолжил Артур, внимательно следя за реакцией учеников. «Я широко распахнула глаза и ошарашенно выдохнула, не только впервые услышав о произошедшем, но и осознав, кто именно стоит передо мной. Вчера этот человек не только наделенный огромной силой, но и властью просто чудом не убил меня, и он был совершенно серьезен в своих словах и намерениях. Сейчас я это поняла». И только после того, когда я кое-как переварила полученную информацию и вновь начала дышать, наконец сообразила, где именно ранее видела этого мужчину. Вот я утром на кухне в доме Ротека, гляжу на экран визора и вижу, как от группы законников отделяется высокая темноволосая фигура. Вот картинка замирает на пару мгновений, а затем совсем пропадает но не успела сформировать другую, какую-то важную осознанную мысль, как меня отвлек громкий возглас соседнего ряда. «А при тут мы?» — смело выкрикнул Аксель. «Я никого не убивал, хотя иногда очень хочется». После этого он заржал, зло глянув на меня, а двое его приятелей поддержали шутку, также прыснув от смеха. «А при том, что один из погибших — ваш одногруппник, это первое». Господин Окс повел плечами, и этот жест, что удивительно моментально, заставил всех троих заткнуться. «Господин Готс со своими приятелями с потока закона попали под попытку прорыва материи. Это второе». «Что?» — выдохнуло сразу несколько человек, и аудитория моментально заполнилась громкими возгласами, полными удивления и неверия. «Как же?» прошептала я, инстинктивно оборачиваясь и ища взглядом светловолосую макушку Готца. Я отлично помнила, как он совсем недавно возмущался тем, насколько поток счета далек от реалий этого мира. Порой мне казалось, что он считает все связанное с курсом какой-то ненужной ерундой, а теперь выясняется, что сам стал жертвой прорыва. А в условиях того, что он, как и все, кроме меня, присутствующие тут, обладал и знаниями, и хоть небольшим, но практическим опытом в работе с материей, произошедшее казалось еще более пугающим. Слова Роутека о том, что тот человек где-то рядом, заставили меня вновь вздрогнуть. Неужели это правда? Но не опасно ли сохранять все тайне А еще меня ужасно интересовал другой вопрос. Ведь между обоими случаями прошло как минимум несколько часов — И вообще, связаны ли между собой оба прорыва? Почему Гоц и его приятели погибли, а мы с Лидией Грон отделались, можно сказать, лишь легким испугом? — Кира! — Марек аккуратно ткнул меня локтем в бок. — Все в порядке. Ты что так побледнела? Не думал, что ты настолько была близка с этим парнем. — Что? — удивилась и, наконец, смогла оторваться от Артура. — Я? Нет! Просто я... — Ну да, жуть. Кром кивнул, будто соглашаясь с самим собой, а затем склонился ко мне и продолжил уже шепотом. — Считай, вчера вместе ходили на лекции, а сегодня их уже нет. Вообще он нормальный парень был, правильный. Жаль его. Да и ребята, я даже догадываюсь, с кем он. — Господа, — раздалось совсем рядом, — я прерву ваше нежное воркование, но у нас тут вообще-то важная информация. Артур замер рядом и, нависнув над нами, практически прорычал. «Вы не против?» Мы с Мареком шарахнулись друг от друга и синхронно замотали головами. «Прекрасно». Артур вернулся в центр аудитории. «Итак, повторюсь, ситуация очень серьезная. И хотя эту информацию вам могли бы донести и мои менее занятые коллеги из департамента, но мы с уважаемым господином ректором решили, что мое присутствие сделает этот процесс для вас более он взмахнул рукой «усвояемым». Окс что-то еще говорил о серьезности ситуации, о том, насколько выбранная нами стезя важна и необходима для спокойствия и безопасности граждан империи, спрашивал, кто из нас был близок с погибшим парнем или его приятелями. Правда, тут вышла заминка, так как гоц действительно держался от всех в стороне, постоянно жалея, что ушел с потока закона, но при этом не пытаясь перевестись обратно. Я же думала о своем, практически не принимая участия в некоем подобии диалога Артура с аудиторией. Молча следила за мужчиной, прокручивая в памяти события вчерашнего дня и стараясь вновь восстановить в памяти каждую минуту, каждую фразу, произнесенную роутыком или Оксом. И в сотый раз корила себя за тот вопрос, что перечеркнул вчерашний вечер, столь пугающий, но и столь же потрясающе интересный как я вообще решилась спросить его? Как? Неожиданно дверь распахнулась, и в аудиторию вошел Ксандер Роутек. Он скользнул леденящим взглядом по рядам студентов, лишь на мгновение задержавшись на мне, а следом на том месте, что раньше занимал погибший студент. «Вы еще не закончили?» — довольно грубо обратился он к Оксу. «Практически все». Артур махнул рукой и, больше не обращая внимания на блондина, продолжил задавать ребятам интересующие его вопросы. Роутек пошел в сторону, плюхнулся на свое место и вытянул ногу, принимая излюбленную позу. Он был заметно напряжен, хоть и старался выглядеть расслабленным. Очень внимательно следил за учениками, словно гипнотизировал то одного, то другого. На меня он даже не посмотрел, словно меня не было в аудитории. «Ну что ж...» Артур развернулся к блондину. «Кажется, мы закончили, и я готов вернуть вам учеников, господин роуток «Прекрасно». роуток на секунду прикрыл глаза, будто стараясь унять внутреннюю боль, и быстро поднялся. «Раз так, то я могу приступить к своим обязанностям». «Да ладно!» — удивленно протянул кто-то с последнего ряда. «После всего этого еще и учиться нас сегодня заставите?» «Нет, что вы!» Блондин растянул губы в жуткой многообещающей улыбке, от которой по спине пробежал холодок. «Ни в коем случае! А теперь, господа, убрали свои конспекты и коммы, достали чистые листы бумаги, да поживее!» Под громогласный стон Роутек вышел в центр аудитории и прорычал. «Живее! Все?» «Да!» — раздалось со всех сторон. А теперь вспоминаем и записываем десять основных правил счета при обнаружении прорыва материи. Отвечаем развернуто. «Времени у вас...» — он проверил наручные часы. «Пятнадцать минут!» «Мы все их и так знаем!» — выкрикнул Бак, недовольно морщись. «Почему нельзя заняться практикой?» Готс тоже их знал. Тихо произнес Роутек и вздохнул. «Но вы сами видите, что произошло, так что повторим». «К тому же симулятор занят, практические занятия отменяются. Я уже переговорил с администрацией, и после этой лекции у вас замена. Культура тела и общий поток». После этого он молча проследил, как мы убираем все со столов, оставляя лишь чистые листы электронной бумаги и стилусы, а затем развернулся к Артуру и кивнул, указывая тому на дверь.